Однако измена, которую вынужден был сейчас совершить Синг, по-видимому, не вызывала в нем инстинктивного сопротивления. Он провел их к звездолёту и послушно ответил на все вопросы Фалькара-Морена. Затем отвел назад к полуразрушенному бараку и отдал команду, открывшую потайной люк, что скрывался в песке рядом с дверью хижины. Они вступили в открывшийся туннель, У каждой подземной двери или защитного устройства Кен Кенниак произносил соответствующий сигнал или пароль, и в конце концов они попали в защищённые от нападения, катаклизмов и грабителей помещения глубоко под землей, где находились устройства автоматического управления и компьютеры для прокладки курса. Со времени инцидента в Аэрокаре Прошло уже больше часа. Кенкеник, покорный и подобострастный, напоминавший временами фальку-бедняжку Эстрел, стоял рядом, неспособный причинить вред, пока Ромарен полностью контролировал его мозг. Стоило его хватке ослабнуть, как Синг тут же отправил бы мысленный призыв о помощи в если найдет на это силы либо активизирует какую-либо систему сигнализации, и Синги с их вооруженными слугами прибудут сюда буквально через пару минут. Но Ромарену все же придется ослабить этот контроль, ибо в дальнейшем для оценки ситуации требовался именно его мозг. Фальк не знал, как ввести в компьютер данные для расчета курса на верель, Планету системы звезды Эльтанин. Это мог сделать только Ромарен. Однако у Фалька имелись свои способы решения данной проблемы. «Дайте мне ваш пистолет». Кенкенек тут же вручил ему миниатюрное оружие, которое прятал под неспадавшими одеждами. Ори с ужасом наблюдал за происходящим. Фальк не собирался смягчать шок мальчика. Фактически, он даже усугубил его. «Почтение к жизни!» – холодно осведомился он, осматривая оружие. И действительно, это был не пистолет и не лазер, а лишь парализатор, причем маломощный. Из него нельзя было убить человека. Фальк направил оружие на Кенкениека, жалкого в его полной беззащитности, и выстрелил. Тут Ори вскрикнул и рванулся вперед, однако Фальк направил парализатор и на него. Затем с трясущимися руками он отвернулся от двух распростертых на полу парализованных тел и отдал бразды правления Ромарену. На данный момент он свое дело сделал. У Ромарена не было времени волноваться или мучиться угрызениями совести. Он сразу же направился к компьютерам и принялся за работу. Из осмотра бортовых устройств корабля стало ясно, что в них применялась необычная ситианская математика, которую по-прежнему использовали земляне и из которой выросла верелианская математика. Некоторые операции сингов были абсолютно чужды ситианской логике. Ничто другое не могло столь твердо убедить Ромарена в том, что синги действительно являлись завоевателями с какой-то очень далекой планеты, чужаками для Земли и для всех планет Древней Лиги. Он никогда до конца не верил в то, что старые земные легенды не искажают в данном вопросе истину. Теперь же ему пришлось воочию в этом убедиться. И хорошо, что Ромарен был профессиональным математиком, иначе он быстро бы опустил руки, отчаявшись вести координаты вереля в работавшие на неведомых принципах компьютеры сингов. Ему потребовалось пять часов. Пока Ромарен работал, Фальк не мог занимать глазные рецепторы, но он прислушивался к малейшему шороху и ни на секунду не забывал о распростертых неподалеку двух бесчувственных телах. А еще он думал об Эстрел, гадая, где она сейчас и что с ней стало, держит ли ее под стражей, А может, стёрли ей память или убили? Нет, синги не убивают. Они боятся убивать и боятся умирать. А потому назвали свой страх почтением к жизни.